«Безопасность нам надоела минут через двадцать. Есть хотелось невыносимо. Но примерно так же невыносимо было возвращаться во дворец, потому что крики от Заура Старшего были слышны, даже несмотря на журчание всех окрестных ручьев и шум листвы деревьев». И он так орал, что Юмичи первым признался. «Теперь нас оставят голодными еще на один день». Тут уже я не поняла и удивленно спросила. «А вас что, сегодня не кормили?» Малыши отрицательно замотали головами. После Итика, девочка лет пяти, я не очень в возрастах детенышей разбираюсь, сказала. В день великого испытания всем полагается воздерживаться от еды. Да чтобы их Дерсенг пожевал и выплюнул, не сдержалась я. Дети, обнимавшие Мишек, а Юмича своего вожделенного робота удивленно заморгали глазенками. Ну, в смысле, начала объяснять я. У Дерсенгов слюна очень ядовитая, Если съедят, то это еще ничего, а вот если выплюнут, то мучительная смерть обеспечена. Юмичи, как самый старший, заметил. Но смерть будет ведь в любом случае, да? И тут он, конечно, прав, но... Смерть на голодный желудок вообще плохая идея. Пошли грабить кухню. Детенки застыли в ужасе, глядя на меня. Не зная, как их расшевелить, я предложила самое безбашенное, что пришло на ум. Воруем торт.